Глава 9. Красный квартал. 10 часов 24 минуты. Расписавшись кровью в вахтенном журнале, они долго шли по серому цементному коридору в комнату свиданий. Малинин тоскливо смотрел на тусклые лампочки, горевшие через одну на дочерно засиженном мухами потолке и задумчиво чесал затылок. «Ляксей Григорьевич, а за каким хреном мы вообще сюда ехали?» Видишь ли, братец, Ван Ли и Краузе проверяют приют для престарелых евреев, где Гитлер последние шестьдесят лет выпекал кошерную мацу. Но там такой народ, где им силы взять, чтобы в окно ночью по лестнице влезть. Они со ступеньки на ступеньку еле ползают. А тут сидят людишки, у которых на земле был большой праздник, когда Адольф Алоизович в ящик сыграл. Вот с одним из них я и хочу потолковать». На другом конце коридора послышалось цоканье каблуков и отлично различимая ругань с кавказским акцентом. Ноздри Калашникова уловили запах крепкого табачного дыма. «Вах, слушай, ты руки убери, да? Что я без тебя не дойду, Геннадсвали? Ты зачем меня за рукав хватаешь, да? Мент позорный, мамой клянусь, я тебя зарежу!» Дверь открылась, и охрана втолкнула в комнату старика в арестантской робе с блестящими золотыми погонами. Роба была одета на голое тело, На безволосой груди виднелись синие татуировки. В правой руке гостя дымилась закопченная трубка. — Здравствуйте, товарищ Иосиф Виссарионович! — медовым голосом произнес Калашников. — Счастливо видеть вас, батюшка, в добром здравии! — Тамбовский волк тебе, товарищ! — — произнес Сталин и сквозь выбитый зуб сплюнул на пол. — Я из-за тебя на бабки попал, сидели с пацанами в буру, шарились. У меня такой фарт шел, как у мамы в брюхе, а тут твои шакалы подбежали, всю малину обломал. Сталин мотал срок уже полсотни лет, вследствие чего почти полностью перешел на уголовный жаргон в общении. Других слов он здесь не слышал. Генералиссимус сидел в типовом лагере, устроенном по типу тех, что были в Казахстане, без выходных работая на каменоломне и каждый день получая на обед стандартную баланду из брюквы. На выбор подобного наказания повлияло вовсе не то, что Сталин прославился созданием обширной сети подобных лагерей. Шефу не понравилось, что Иосиф в юношестве учился в духовной семинарии. Впрочем, отсидка продолжалась только с 6 утра до 10 вечера ночевать вождя народов отпускали домой, в заплеванную пятисот этажку красного квартала. рущобного района, где селили большинство бывших коммунистических руководителей. Ежедневно по дороге на работу генералиссиму сословно случайно сталкивались с Берией, и каждый раз эта встреча заканчивалась дракой и отборным матом на грузинском языке. Впрочем Берии досталось еще хуже. Он работал барменом в главном стриптиз-клубе города, где прелестные официантки подавали напитки совершенно голыми. Каждый вечер в этом аморальном заведении, однако стоило Лаврентию Павловичу ужасных мучений по той простой причине, что его сделали импотентом. Сталин насмешливо дохнул Алексею в лицо табачным перегаром. Непонятно, как он умудрялся доставать этот сорт, но курил вождь народов, как всегда, герцеговину флор. Калашников закашлялся. Сталин, не глядя на него, присел на шатке пластмассовый стул. — Что тебе надо? Не тяни кота за яйца, говори быстрее! — выбил он трубку об сапог. Не изменяя и этой привычки вождь народов носил обувь из мягкой кавказской кожи. — Постараюсь как можно быстрее, — кивнул Калашников. В общем, если совсем вкратце, прошлой ночью в своей квартире неизвестным был убит Адольф Гитлер. Теперь закашлялся уже Сталин. Выпавшая из руки трубка ударилась о цемент пола. Тем не менее, генералиссимус не упал со стула, на что втайне надеялся Калашников. Ему почти удалось сохранить спокойствие. Лишь черты рябового лица странно заострились. «Геен отцвались. Сегодня не 1 апреля», — равнодушно ответил он. «И как его можно убить? В этом поганом месте даже надоевшего комара не прихлопнешь. Оживает через минуту». Ему влили в рот вещество по концентрации раз в тысячу сильнее серной кислоты», – охотно пояснил Калашников. «Сгорел за пару секунд. Только и осталось, что пепла с половину чайной ложки. Хотелось бы пообщаться с вами на тему, как вы провели ту самую ночь, когда фюрера измельчили в мелкую труху. Известно, что вы с Адольфом Алоизовичем и тут недолюбливали друг друга. За полвека ни разу не поздоровались». Генералиссимус насмешливо покривил щербатый рот со знаменитыми усами. «У меня есть свидетели. Мы всю ночь с Аль Капоны в Блэк Джек резались на его шляпу. Спроси, кого хочешь, начальничек. Тебя наши отношения с Адольфом не касаются. Я много каких уродов не люблю, но будь у меня возможность кого сжечь, начал бы явно не с него. Получи я такую хрень, так первым делом на Хрущеве бы испытал, дурак ты». Алексей флегматично пожал плечами, изучая мигающую лампочку на потолке. «Свидетели ничего не доказывают. Учитывая ваши связи и авторитет в уголовном мире, вы могли это кому-нибудь заказать». Калашников выдержал эффектную паузу. «Но подойдем к вопросу с точки зрения психологии. Вас абсолютно не удивил рассказ о веществе, способном в мгновение ока уничтожить гражданина города». Как будто для вас появление такой жидкости – обыденная вещь. Вы что-нибудь знаете о ней?» Веки Сталина чуть-чуть дернулись, но взгляд при этом не изменился. Он замолчал, глядя куда-то в пространство и беззвучно шевеля губами. Потом закрыл глаза. Калашников терпеливо ждал. Тишина длилась минут десять. У сотрудников учреждения появилась мысль, что вождь народов заснул, когда тот неожиданно поднялся на ноги. «Я уже сказал тебе концу». «Ты дурак!» Устало пробурчал Сталин, не глядя на Калашникова. «Мне с кентами отыграться надо срочно, а я с вами пустой базар мусолю. Ничего не знаю, а знал бы, так и не сказал, по природе вас мусоров ненавижу». Корявыми сморщенными пальцами он бесцельно вертел опустевшую трубку. Малинин сделал шаг вперед, деловито засучивая рукав мундира. Однако Алексей остановил его взмахом руки». Подождав секунду, он наклонился к Сталину. «Мы повстречаемся еще раз завтра. Может быть, тогда станете поразговорчивее». Прошипел он и Сталин с облегчением, поняв, что беседа закончена, привычным жестом завел руки назад. «Но отыграться у вас не получится, ибо на зону не отпустим. Проведете чудную ночь в одиночке». «Это для вашей же безопасности», — повторил эффектную пазу Калашников и добавил. Убийца, если мотивом была месть, может не удовлетвориться исключительно Гитлером. Вы, как общеизвестно, у нас тоже не ангел. Обратно до автомобиля обошли в полном молчании, глядя по сторонам. «Надо было ваш брод не пустой трёп разводить», — скрипя зубами, произнёс Малинин, плюхаясь в кресло водителя и включая зажигание. А сразу без разговора ему в съездить, чтобы в изумлении пришёл. А вы с ним и так, и эдох, и на «вы». Ещё бы мороженое или бламанже какое на фарфоровом блюдечке поднесли. эки ты у нас умный. Ну да ты ему в нос раз или два. А что потом будешь делать?» Огрызнулся Калашников, устраиваясь на соседнем сиденье. «Мы, братец, на него давить не можем. Вариантов нет». «Пригрозить, что шеф его испепелит?» «Дедушку это только порадует. Кто же не мечтает сдохнуть после 50 лет работы в каменоломне?» «Тут сила не требуется. Не волнуйся, мы завтра сюда опять придём». Ночь впереди, я еще подумаю, как лучше его обработать». Алексей прислонился виском к боковому стеклу, ощутив нагретую поверхность. «Да и хрен бы с ним. Сейчас меня на самом деле серьезно волнует другая вещь. Унтер-офицер хотел спросить, какая, но не успел. Калашников схватил его за плечо и притянул ближе к себе, дохнув запахом жевательной резинки с красным перцем. Сталин за полминуты сообразил, в чем там дело». Более того, похоже, новость его серьезно перепугала, заставила нервничать. Но по неизвестным причинам он предпочитает молчать. Из этого я заключаю, нас ожидает что-то очень плохое. Он уставился на Малинина, ожидая возражений. Однако тот был согласен.